Однажды я сказала: "Коля, извини ради бога, у меня тоже достаточно предложений. Если ты не хочешь со мной жить, то знай, мне надоело ездить к тебе в коммуналку на Войковскую или ещё где-то с тобой встречаться, я просто устала. Почему я всё время должна думать, куда и как я доеду, откуда я приеду, как я переоденусь, где помоюсь?" в тот он и сделал мне официальное предложение и имел счастье на мне жениться, о чём сейчас, по-моему, совсем не жалеет. Андрюшка родился в 1978 в феврале. Я думаю, как интересно складывается жизнь. Я ведь сперва чуть не покончила жизнь самоубийством, когда меня из МХАТа вытерли. Для меня это было полным крахом и трагедией, казалось, Жизнь кончилась, а Господь Бог распорядился иначе. Он же наверняка знал, что мне туда, к Нему, не надо, что мне еще на земле предстоит встретить свою судьбу. Мы все эти годы прожили с Колей, я не знаю, как сказать, наверное, на одном дыхании. Даже трудно себе представить, когда я думаю, ну, кто он мне? Он мне и мама, и отец, и брат Кирилл. и любовник, и муж. Он всё. Он самый близкий человек в моей жизни, и ближе никого нет. В ноябре у меня был день рождения. Первый день рождения, когда Коля не смог меня поздравить за многие годы нашей совместной жизни. Сколько цветов он обычно таскал, прятал всегда где-то подарки. Я просыпалась, вся заваленная цветами. Я целовала его, обнимала, потом шла звонить маме, благодарить за то, что она подарила мне жизнь. Я встала, нет цветов, а Коля спит. Я побежала маме звонить, и мамы нет. Я села, сижу и плачу. Думаю: "Господи, дай мне сил". Я сразу стала молитву читать. Потому что именно сейчас, после долгих лет нашей жизни, мне так не хватает, чтобы он сел спокойно рядом, положив свою руку на мою и сказал: "Девонька, да всё это такая ерунда. Ты же знаешь, нам чем хуже, тем лучше. Да я сейчас пойду, скажу кому надо и всё сделаю". Нет теперь у меня этого. Год живу как моя стена рухнула, а он у меня, как маленький ребенок на руках. Для меня не это тяжело, мне просто не хватает Колиного плеча, потому что именно за эту внутреннюю силу я когда-то его полюбила, сразу, как увидела. То, как он себя восстанавливает, то, как он это делает, совершенно естественно неизвестно. для его характера. Я сама поражаюсь, когда он так упорно повторяет упражнения, больно же всё, что он делает. Иногда в нём вскипает нервозность, не буду заниматься. И как он потом эту слабость в себе давит, сам давит. Я сейчас вижу, что в центре нейрореабилитации и патологии речи Есть те, кто не может справиться со своими нервами, не занимается и не хочет этого делать. Они ложатся и лежат, смотрят в потолок, а это конец. Есть те, кто дерётся, кусается, их отправляют домой. Есть те, кому просто не хватает сил, а Коля, рыцарь, он сражается. Колю забрали из клифа в центр очень плохим. 2 месяца в реанимации, месяц в палате. Низко кланяюсь и молюсь каждый день за нашего ангела-хранителя доктора Крылова, который сделал Коле операцию. Я ему сказала тогда: "Вы мне сейчас как отец и мать. Мне, кроме вас, не с кем посоветоваться". И ещё я ему сказала: "Не убирайте свою руку. У меня такое ощущение, что я иду в темноте, а мне так нужна рука, ведущая меня. А то у меня иногда возникает такое ощущение, будто только холодный ветер в ладонях. Вы сейчас для меня всё. Я верю только вам. Скажите, куда мне надо идти дальше? Я всё сделаю. Я буду бороться за Колю, но как? Я уже говорила, что он посоветовал идите только к Шкловскому. Нам предлагали какой-то центр, типа санатория неврологии, но Владимир Николаевич сказал только Шкловский, в состоянии бороться и поднять. Когда мы Колю перевезли в центр, Шкловский и сам, по-моему, не очень верил, что Коля сумеет восстановить речь. Он пришёл Колю забирать, поздоровался, Коли ему в ответ, «Э-э-э, Шкловский все приговаривал. Да, тяжелый случай, да, тяжелый. По-моему, я замахнулся». Он идет по склифу с Крыловым, а я бреду за ними и думаю, «Боже, а что мне делать? Куда мне с больным ребенком на руках? Куда мне с ним идти?» Но когда мы попали к Шкловскому, Он так колю зажал, так взял в оборот, что с первого же дня муж начал заниматься по полной программе. Он с утра уходил на занятия и днем приходил. Персонал в центре очень ласковый, я их называю душевно больными. — Ничего, Николай Петрович, ничего. — Войдите, так вам удобно. Давайте с вами пройдемся до окна. — А-а-а. хорошо, хорошо. Вот так, потихонечку, потихонечку прошло 2 месяца. И когда Крылов пришёл в центр и увидел Колю, он мне сказал: "Я не ожидал, что произойдёт такой рывок. Люди получают меньше поражений, чем Коля, и умирают. надо понимать, какая у него сила воли или ангелы-хранители какие и господь бог, который так его любит, Колю спасли и люди, которые за него молились. Письма и телеграммы к нам приходили миллионами. Я до сих пор не могу их разобрать. Я как только их открываю, тот же начинаю рыдать. Многие пишут стихи: Мы без вас не можем, вы для нас ангел доброты, вы для нас надежда, вернитесь, вернитесь, без вас этот мир одинок. Пишут люди, которые никогда с ним не были знакомы, не его близкие друзья. Из Канады, из Италии, из Израиля, из Англии, со всей нашей страны. А люди, которые с ним сталкивались, пишут: "А вы помните, как он может помнить? Мне звонят из Израиля. Вы должны нас помнить. Мы были на вашем спектакле". Конечно, помню. Мы молимся за здоровье Николая Петровича в синагоге, а моя невестка, она русская, она молится в православном храме. Вы помните этот храм? Наверное, люди все вместе его подняли. Спустя 8 месяцев после аварии он пережил ещё две нелёгкие операции. Ему очень тяжело, он ослаб и физически, и психически. Мозг не может сконцентрироваться, но когда я пишу эти строки в самом конце ноября, пошла вторая неделя его повторного пребывания в центре И опять рывок вперёд. Он уже может работать с ассистентами Шкловского. А первую неделю я просто сидела и думала: "Сейчас у меня голова пойдёт кругом, сейчас я сойду с ума. Коля, я не хочу заниматься". Уходил, не концентрировался. Шкловский мне говорил: "Дайте нам 2 недели, он опять сам себя соберёт и пойдёт вперёд". И действительно, прошло две недели, Коля сам приходит на занятия, сам к ним собирается. Невероятная все же в нем сила. Может быть, в каких-то своих девичьих мечтах, когда каждый в юном возрасте грезит о любви, я видела именно такого мужчину. Я никогда не понимала, что такое красивый мужчина. Я видела того мужчину. то должен был стать отцом, братом, хозяином, созидателем. Его характер проявляется даже сейчас, когда он еле говорит. Мы с ним гуляем рядом с домом по Гоголевскому бульвару. Я говорю: "Смотри, колясик, какой домик". Он еле-еле: "Я тебе куплю этот домик". Он привык говорить, сколько тебе нужно денег, кому надо помочь. Говорю, человек один заболел, нужны деньги. Так возьми, возьми из гонорара и отошли, раз человеку нужна помощь. Бесконечное желание помочь, пригреть, прикрыть. И своей силой он вел меня, когда я первый раз пришла в реанимацию. В день похорон, мамы, я прошу, покажите мне Колю. Крылов, я не могу вам его показать. Прошу мне только одну минуту, я должна его увидеть. Я должна ехать хоронить маму, но перед этим сказать ему два слова. Пустите меня. Реанимация — большое помещение, и идешь по нему, а Коля где-то в самом конце. Я иду, а везде кровища, трубки, трубки, какие-то тела, все они кажутся мертвыми. Я думаю, боже, какие они все толстые, отечные, раздутые, головы огромные после трепанации. Я иду, а он отсчитывает, это не ваш, это не ваш, а это ваш. Я подхожу, Коля лежит, настоящий атлет, такое рельефное тело, мышцы будто прорисованы, голова, конечно, огромная, лицо отечное. а губы розовые, будто спит. Я взяла его за руку. Рука тепленькая, нежная, погладила, сказала, «Колечка, жди меня, я сейчас мамочку похороню, вернусь и возьмусь за тебя. Ты только жди, я скоро приду». Доктор сказал, что Коля лежал, когда его привезли в реанимацию, как котлет. не убиенный какой-то несчастный, а сильный человек. Доктор еще говорил, что когда делали операцию, Коля был самым красивым, самым сильным и, конечно, самым любимым пациентом, за которого они боролись. Критические дни продолжались две недели, врачи не опускали руки, хотя надежды у них не было никакой. Они и так предприняли какие-то совершенно экстремальные действия, чтобы его вернуть к жизни. И то, что Коля выжил, для них не меньшее чудо, чем для меня. Когда я Крылову говорю, какой Коля стал дерзкий, дерется, не хочет заниматься, он отвечает, «Здравствуйте, мы его из гроба вам подняли, а вам не нравится, что он дерется». такие две тяжёлые операции, потом ещё провели. Вы должны его понять и молиться, что он жив, более того, снова ходит и говорит. Как мы ждали, чтобы он вышел из комы. А он всё там плавает и плавает в этой коме. То войдёт, то выйдет. Поднимаешь ему глаз, и видно, что где-то, а не здесь находится человек. и когда он уже стал больше быть в жизни, чем в смерти, то есть реагировать на хлопки, открывать глаза. — Николай Петрович! — Бац! — Откройте глаза, откройте! Я спрашиваю Царенко. — Вы говорите, что он открывает глаза. Ну-ка, покажите мне, покажите. А Царенко, у него голос как труба, и ручище огромное подходит к койке. — Николай Петрович! — Николай Петрович! Откройте глаза, откройте глаза. Коля открывает глаза, смотрит на нас и опять куда-то уплывает. Он говорит: "Видели?" Я говорю: "Ну, если такими методами Эльза Кох по сравнению с вами просто девочка". Говорят, что у умершего человека душа улетает, а тело остаётся. и душа, пока нет распределения от Господа Бога, где-то рядышком с телом летает, но ей уже показывает, как там. Монахи молились, чтобы душа недалеко улетала, чтобы можно было её вернуть. Коли она вернулась, когда он открыл глаза, вдруг ставшие голубыми, я в такую буйность впал, в таком оказалось восторге. Это же было неописуемое для меня счастье. Хотя в первое мгновение меня обнял ужас и какое-то отстранение от всего мира. Когда маму хоронили, у меня всё время Коля был в голове. Как он, как он? Будто я всё время держусь с ним на одной какой-то невидимой нити и всё время с ним разговариваю, всё время Возникла какая-то вдруг чёткость, даже жёсткость в моём поведении. Мне говорят: "Давай мы тебя под ручку поведём". Я отвечаю: "Не надо меня ни за, ни под. Я сама поведу машину, сама посчитаю деньги. Не делайте из меня идиотку и больную". А я и не могла не быть жёсткой, потому что у меня следом за похоронами мамы стоялось следующее тяжёлое дело вытаскивание Коли. Так я всё время держала его на прямой связи. Мы сейчас с ним разговариваем, и я ему говорю: "Вот ты вернулся. Что же ты там видел?" Он мне отвечает: "Там нет нашей жизни, но мне там было так хорошо". Потом ты меня так звала, что задержаться было невозможно. Ты просто орала все время. А я действительно, где бы ни была, все время твердила, я здесь, я жду тебя, я жду. Хотя, когда я молилась Господу Богу, я говорила, как ты решишь, Господи, так и будет. И вот он всплывает. И открывает голубые глаза. Я думаю, кто ему вставил линзы. Я понимаю, что в реанимации ни один идиот даже из любви к искусству не сделает ему голубые глаза. Коля не Дэвид Боуи, у которого один глаз коричневый, другой голубой, но они были голубые, невероятно, но голубые. Потом я поняла, в чем дело. У него радужная оболочка, голубая. Коричневый цвет ушел, остался только голубой. Карие точечка маленькая в зрачке и огромный голубой глаз. Красоты невероятной. Но потихоньку глаза стали возвращаться к обычному карьему цвету. Дети смотрели. Они с какими глазами рождаются? Они рождаются со светлыми глазами, фиолетовыми, синими, а потом через какое-то время определяется их настоящий цвет. И Коленька родился заново с голубыми глазами. Сейчас Коля говорит: "Как бы нам умереть с тобой вместе?" Я ему отвечаю: "Сейчас нам бы выжить вместе". А вот как умереть, потом будем решать. Он мне: "Мы будем жить долго-долго". Я: "Конечно, Коля. Мы будем долго-долго жить". Он: "Но только ты без меня никуда". Я ему: "Ну куда же я без тебя? Но и ты без меня никуда". Так мы с ним и беседуем о нашей долгой жизни. беречь всё, что с ним случилось, и выжить после такого это дорогого стоит. Анализируя колено поведения, я теперь понимаю, как в его измерении длится наша жизнь. Для некоторых 60 лет тянутся долго-долго, а для кого-то вся жизнь может быть как одно мгновение. Как вот В Коли с 28 февраля до 1 августа была длинющаяся 70 дней. И мне кажется, что я прожила за эти 6 месяцев лет 10 по насыщенности, по эмоциональности, по преодолению, по радости и в то же время в муке. И пусть кому-то на экране не понравилось его лицо, Я не отдам его никому. Какой бы он ни был, он всё равно мой. Ещё ближе, ещё дороже, поскольку беззащитен. Из Супермена он стал для меня ребёнком. Легко и приятно, когда у тебя мужик Супермен, он всё может, позвонит там, нажмёт тут, сразу же всё принесут, устроят, отправят. А тут совершенно чистая душа, не отчаявшаяся, а наоборот, борющаяся. Когда я спрашиваю «Коля, а как дальше будет?» «Как, Коля, если ты не будешь сниматься или работать в театре?» «Мы будем с тобой путешествовать». «А где мы с тобой возьмем деньги?» «Ну, чего-нибудь придумаем». Я говорю «А тебе не будет со мной скучно?» Мне с тобой никогда не скучно. Я говорю: "Что же ты раньше со мной не путешествовал?" Так дурак был. Мы же когда поехали года 3 назад вместе в Испанию. Это впервые за 10 лет, как по приговору. Ладно, ладно, поедем отдыхать заодно будем с Виталием книгу писать, поиграем в теннис. Я говорю: "Коль, возьми меня в Аргентину, в Уругвай, ну возьми меня, возьми меня в Австралию". Что ты там будешь делать? Я еду работать. Зачем тебе мотаться? А вот на отдых мы поедем вместе. Я когда? А сейчас он всё время говорит: "Девонька, сядь так, чтобы я тебя видел". Я говорю: "Ну ты же спишь". Мне нужно, чтобы я открыл глаза и тебя видел. Смотри в окно. А на что мне смотреть в окно? Я говорю, в каком смысле, на что? Я смотрю обычно на небо, когда засыпаю. Я тогда буду на деревья смотреть. Он должен всё время думать должен фантазировать, чтобы был в нынешней жизни какой-то интерес. Дверь открывают. Ты где? Я говорю: да здесь я, здесь я. А каково мне ночью приходится? Он же плохо спит. И не просто поворачивается, а с одной стороны перекладывается на другую. Где ты? Я говорю: да здесь я. Сейчас с него снята прежняя маска закрытости, маска супермена, которую он нодел, казалось бы, навсегда. Я ему как-то сказала, когда он сопротивлялся лечению у Шкловского: "Коленька, ну что же ты всё время хулиганишь?" Он отвечает: "Да ты же знаешь, какой я нежный и ранимый". А он действительно всегда был нежный, иронимый. но умел и успевал скрываться под маской. А сейчас не успевает. Когда я говорю: "Коля, к тебе пришли люди". Он чаще всего отвечает: "Я не хочу никого видеть". Почему? Потому что я себе не соответствую. Что значит не соответствуешь? Не можешь надеть свою маску супермена? Да и не надевай, ты сейчас гораздо интереснее. Ты так думаешь? Я ему рассказываю: "Люди тебя так любят". Правда? Конечно. Вот тебе очередное письмо прислали. Я читаю ему письмо. "Что это какая-то глупость? Неужели меня так любят?" "Конечно, тебя любят безумно". Смешные какие. У него сейчас нет никакой депрессии. У него нет ощущения, что он потерял свою славу, не сыграл каких-то ролей. Получилось так. Он жил, как жил, а попал в катастрофу и тоже живет, как может жить. Депрессия возникла бы сразу, если бы он осознал, что не сможет никогда быть прежним Караченцевым. Он спрашивает, «У нас есть деньги?» Я говорю, «Вообще есть, но немного». Он говорит, «У нас есть деньги?» Ну, а не много это сколько? Я ему, живем же, сам видишь как. Коля мне, ага, ну ничего, я скоро буду зарабатывать. Сначала буду сниматься, а потом, может, и в театре буду играть. А если нет? Тогда что-нибудь придумаем, девонька, не пропадем. Когда я слышу депрессия, депрессия. Я знаю, что у него не депрессия. У него раздражение от собственной слабости. Раздражение, что ему надо заниматься восстановлением речи. Это сиюминутное, это уйдёт. Он не хочет такого напряжения. Вдруг скажет логопеду: "Не буду я сегодня заниматься". Красавица. В ручку поцелуют и всё. До свидания. Вот так теперь наша жизнь происходит. Мне иногда даже кажется, что если бы не случилось с Колей такого несчастья, то я была бы обделенная. В нашей семье уж слишком все хорошо складывалось, слишком все легко. В августе мы поехали в Прибалтику, в Юрмалу, в реабилитационный центр, в санаторий на берегу моря, Коля полностью вышел из-под контроля больницы. Ему только мерили давление. Он занимался физкультурой и с логопедом. Но в основном мы гуляли, обедали в ресторанах, бродили вечерами по Юрмале. Коля пил пиво, иногда выпивал шампанское, ездил с нами на утреннюю на охоту, ловил рыбу. Он вышел из состояния пациента, и это дало сразу результат. Конечно, мы очень рисковали. Я Крылову даже сказала, я очень боюсь. Мы теряем контроль врачей, которые его знают. Но к нашему приезду там готовились, и прежде всего главный врач центра, Михаил Григорьевич Малкиель. Да, мы рисковали, но зато Коля там сразу прибавил в весе, расцвел. И когда мы в сентябре привезли его к Крылову, тот сказал, что пришла пора. Уже пошёл шестой месяц после катастрофы, и надо делать черепную операцию. И ключицу, конечно, надо было оперировать, она очень его беспокоила. Также выросло 10 см в кости, а ростья она стала совершенно неорганизованно. И боль всё время, сильная боль. Ключицу полагалось формировать заново. Операции достаточно сложные. Для ключицы привезли специальную пластину и вызвали из ЦТУ профессора для консультации. Подобные операции проводятся редко очень, и они стоят врачам больших нервов. Но нельзя было не делать эту операцию, иначе он не чувствовал бы себя спокойно. Также требовалось закрыть ему мозг чтобы восстанавливалось своё собственное мозговое давление. А так меня три слов всё время: "Не дай Бог, он ударится головой. Это же смерть. Открыт мозг, идёт всё время пульсация, и любой удар для него был бы концом". Но сейчас он красавец. Череп такой идеальной формы. Я ему говорю: "Теперь тебе можно позировать для скульптора". Пластина для ключицы привезена из Америки, а штифты из Швеции. Для черепа предлагали пластину из титана, но выбрали специальный костный цемент. Мы все варианты посмотрели с сыночкой. Андрюша ведь у нас педант и зануда. Нам показали все, что есть в этом мире, мы решили, что лучшее именно это. По крепости, по заживаемости. Нам рассказали всё о будущей операции. Мы немного успокоились. Эта операция, объясняли нам врачи, для него не будет тяжёлой. Тяжёлой будет операция на ключице, тяжёлой и опасной. Здесь и сосуды, и аорта, и пучок нервных окончаний. Я подписала бумагу, что предупреждена. Есть какой-то процент на неудачу, если операция пройдёт не так, как надо. может обездвижится рука. Я говорю: "Вы меня не пугайте. Я всё равно пойду молиться. Вы начинайте своё дело". И вдруг Коля: "А мне страшно. Это же моё тело". Я говорю: "Коля, твоё тело всё равно принадлежит Господу Богу, и душа твоя принадлежит Господу Богу, Господь щедр". И когда его увозили, и на первую операцию, и на вторую я уходила молиться. Я вижу, что врачи нервничают больше, чем я, и тогда меня начинает трясти. Мы ему побрили голову, ночью брили, в 12, а в 6:00 утра ему уже успокоительный укол сделали. Всё около 8:00 утра увезли на операцию. Он уезжает. Я накрываю его полотенцем. Коля совершенно спокоен, он внутренне себя подготовил. Все остальные, кто рядом, не в очень хорошем состоянии. Я следом иду в лифт, дохожу до операционной, кричу его там, а дальше меня начинает колотить. И я иду в монастырь. но больше успокоиться уже не могу я стою молюсь а внутри идёт отсчёт часов мне врачи сказали не раньше такого-то часа я возвращаюсь и колю сразу привозят точно в ту же минуту мне его привозят под нашим пуховым одеялом забинтованную мою головочку Мы должны были это сделать. Должны были рискнуть, хотя, конечно, все перенервничали, особенно Коля накануне операции. Он очень хорошо понимал, что начнётся операция, а рядом с руками хирурга открытый мозг. Но почему же операция на руке страшнее? 4 часа наркоза на руку плюс 2 на голову. Но этого вполне достаточно, чтобы его вновь привести в состояние плавуна. Он же очень ещё слаб. Нормальный человек после того, как ему вырежут аппендицит, месяц приходит в себя от наркоза. А после такого, что пережил Коля, зато теперь он себе очень нравится. Когда ему сделали операцию на голову, он сразу не мог себя видеть, произошёл отёк лица, глаза закрылись. Он кричал мне ночью: "Сними с меня очки". Я говорила: "Вообще-то на тебе не очки, это собственные глазки". Я тебе давно говорила, что надо сделать пластическую операцию, вырезать вот эти грыжи. А он сидел, дёргал веки, буквально отрывал их от глаз. Потом я ему показала: "Коля, здесь вот надо поднимать". Но потом отёк спал. Наконец его привезли после операции на руку. Он сидит на кровати, у него торчит дренаж, капает кровь, а он естественно тянет сигарету. Я в обалдевшем состоянии. Что операция не состоялась? Я-то думала, сейчас полтела в гипсе, весь он в повязках, а он всё хорошо. Хочу творог. Мне говорят: "Ни в коем случае его не кормите". Он: "Я сказал, я есть хочу". И прооперированной рукой, пердык, я спрашиваю: "Так, товарищи медики, что мне с ним делать?" Мне говорят: "Сейчас мы ему вкатим обезболивающее, снотворное. Его наркоз, наоборот, привёл в состояние не сонливости, а активности. Доктор ему говорит: "На эту руку не облокачиваться, этой рукой ничего не открывать". Мой муж не понял: "А для чего тогда операцию-то делали?" После второй операции я дежурила, не спала всю ночь на своей второй раскладушке. Первую я сломала. Я всю ночь вскакивала, и однажды раскладушка у меня прорвалась, я упала. В тот самый раз, когда у него еще были закрыты глаза, он пошел в туалет. И я слышу, что он падает, слышу этот жуткий стук тела. В тот же момент я резко вскакиваю, полотно прорывается, я проваливаюсь ногами кверху. Наконец я вылезла из-под раскладушки и... и рванула в ванную, и вижу, он лежит около унитаза, глаза закрыты, где я? Я пытаюсь его поднять, открываю ему глаз, другой рукой тяну его, это смешно и ужасно, я кричу «Голова!», а он мне «Я не головой, я жопой ударился!» Когда уже прооперировали руку, я... Как только слышала скрип его кровати, сразу вскакивала и за ним: "Коля, Коля, Коля!" Только чтобы он рукой ничего не задел, потому что хрупкость ещё огромная. Врачи говорят, что надо месяца 2 подержать руку, не облокачиваясь на неё, чтобы прижились все эти штифты. Теперь мы её разрабатываем. Уже маленький вес он может носить. Он что-то уже может ею делать. Он же после реанимации постоянно прижимал руку к телу, потому что она все время болела. Ведь я его учила даже брать салфетку, а он никак не мог ее удержать. А сейчас дай сигарету. Я говорю, нет. А он в ответ еще такое завернет. А ведь когда он достался мне, то кричал, обожаемая, любимая. даже когда был агрессивный со всеми медбратьями, медсестрами. Я для него была, наверное, отдушина. А сейчас я рядом одна, нет медбратьев, не на ком сорваться. И он таким командирским голосом «Сигарету — сигарету. И кулак показывает. Андрей заходит, говорит, папа, как некрасиво, народный артист, лауреат государственной премии, секс-сигарет. символ кумёр стольких миллионов зрителей и с кулаком. Коля. Как это я так пошутил? Сигарету дай. Хитёр и Врун. Повадился залезать мне в сумку. Я говорю: "Как это ты к женщине залезаешь в сумку? Может, у меня там какие-нибудь любовные записки?" От кого? Не смей даже шутить так. Смотри у меня Я считаю, что Коля уникален во всём. Занимался бы он математикой, писал бы полотна, сочинял бы музыку, всё у него получалось бы замечательно. Но я и не предполагала, что когда родится Андрюша, Коля станет таким великолепным отцом. После родов я тяжело заболела. Температура 40. И на полтора месяца Он остановил съёмки фильма, пока безумствует мечта, сидел дома с ребёнком. Он первый, кто пеленал Андрея, кормил его из бутылочки. Володя Васильев нам прислал, тогда же ничего не было в нашей стране, искусственные смеси, датские, голландские, даже какие-то американские потом привозил. Коля их разводил, кормил Андрея. Аня Сидоркина, царство ей небесное, жила рядом с нами, тогда еще на улице двадцати шести бакинских комиссаров, и показывала ему на кукле, как надо пеленать ребенка, как ему сосочку давать, как градусник в попочку втыкать. А я еле-еле просыпалась, у меня бред, температура не спадает, и вижу сквозь пелену, как Коля Андрюшку кормит, пеленает, купает. И первое слово, которое сказал сыночек, было папа. При том, что Коля всегда был безумно занят, учитывая его невероятную работоспособность плюс желание делать всё, что только можно, всё успеть в этой жизни, он, конечно, уникальнейший отец. Если только он слышал, что сыну надо, он готов был горы свернуть. Он мог его водить в бассейн, на теннисные корты, делать с ним уроки, ходить в школу и совершенно этого никогда не стеснялся. Три года назад у Андрюши случился приступ аппендицита. В этот вечер у Коли был концерт в Кремлевском дворце съездов, а по окончании концерта банкет. Я пришла со спектакля и вижу, дверь странно приоткрыта. Вхожу, свет везде горит. Вижу, что Лежит Андрюша на нашей кровати зелёного цвета. Я подхожу Андрюше: "Что с тобой?" Поднимаю одеяло, а он лежит в пальто и в ботинках. То есть ему так стало плохо, что он, как упал, так встать уже не мог. Только набрал телефон жены, а Ирочка вызвала неотложку. Сразу за мной подъехала скорая помощь. Они его тут же положили на носилки и увезли. А я на своей машине рванула за ними. Звоню Коле: "У нас беда". Он говорит: "Что?" А у них уже банкет вовсю. Андрей в больнице. Я выезжаю. Он приехал, надел халат и стоял всю операцию рядом с хирургом. А я вернулась домой, налила себе джина, плеснула туда минералки. Меня всю била дрожь. Я почему-то боялась этой, в общем-то, обычной операции. Коля мне звонит: "Всё нормально, сын пришёл в себя". Неприятно видеть, когда человек выходит из наркоза, судороги ужасные. Коля говорит: "Я его положил на койку, а он открыл глаза и первое, что сказал: "Папа, я не подвёл тебя". Для Коли есть понятие семья. и нет ничего дороже ни слава, ни успех. Я иногда спрашивала: а ты мог бы бросить из-за нас театр? Из-за нас, с тобой, из-за меня? Он отвечал: конечно. А если я уйду из театра, я тоже уйду с тобой. 24 февраля мы праздновали день рождения Андрюши. Мама уже очень плохо себя чувствовала. Сын пошел в ресторан с женой и с друзьями. Потом вечером, 27 февраля, Андрей, Ирочка и Петруша собрались на дачи, чтобы мы поздравили сына и передали ему вместе с отцом подарок. Я подскочила туда буквально на полчаса. Колечка так умолял, чтобы я не уезжала с дачи. Он все держал меня за руку, ну, не уезжай, не уезжай. Я тогда сказала, у нас с тобой еще вся жизнь, а у мамочки остались какие-то минуты. И он, все еще держа меня за руку, сказал такой странный тост. Он такого никогда не говорил, никогда не был таким откровенным. Он сказал, сыночка. Я так тебя люблю. Мы с мамой очень тебя любим. Я считаю, что всё, что в тебе есть плохого, это тоже мы, и мы ответственны за всё, что с тобой происходит. Мы тебя ругаем, но и мы в этом виноваты. Поэтому будем стараться все сложности вместе преодолевать. Мы даже растеряли потому что он всегда так строго. Андрей резко его ставил на место, как глава семьи, как строгий отец. А тут такая мягкость, такая трогательность. И всё просил: "Останься, останься, я так скучаю без тебя. Я же месяц как жила у мамы, её нельзя было бросать. А Коля каждый вечер мне звонил, я пришёл со спектакля. Мне Надя ужин приготовила, а ты поговори со мной. Мы с ним подолгу говорили по телефону, пока я не попрощаюсь. Ну, сиди, спи, спи, ни о чём не думай, отдыхай, Коленька. В тот день он сказал: "Можно я поведу вместе с тобой к маме прямо сейчас?" лучше бы я его взяла, ей-богу. Я ему сказала: "Колечко не надо. Там человек умирает, а тебе завтра сниматься". Послезавтра, 1 марта, он должен был уехать в Петербург на концерт. Я только сказала: "Знаешь, очень тяжело быть с человеком, который умирает. Очень тяжело. И если ты не молишься за этого человека и сам сильно в Бога не веришь, то выдержать это вдвойне тяжело, поверь мне. Невозможно жить в ожидании смерти. Не хочу, чтобы тебе было тяжело. Если что случится, мы тебе позвоним. Но не я ему позвонила. Я бы его не вызвала в эту ночь. я бы сама справилась. В предисловии к этой книге наш друг, который помогал её записать, уже извинился за возможные неточности, поскольку Коля вычитать рукопись не успел. Что могла, поправляла я сама. Помогал мне Юрий Рашкин, Колин однокурсник и приятель. Но я уверен, что свою рукопись Коля не только не проверил, но и не закончил. В ней нет рассказа о его близких друзьях, Дмитрии Брянцеве и Максиме Дунаевском. Максим, можно сказать, научил Колю петь, и они вместе прошли большой путь. Наш замечательный хореограф Дмитрий Брянцев в Коле много лет был неразлучным единственное исчезновение 2 года назад Димы в Праге мучило Колю. Я верю, что Дима жив и прочтёт эти строки. Не мог мой муж забыть своих друзей, как, наверное, и многих других людей важных в его жизни, которых нет на этих страницах. Не сомневаюсь, наступит день, когда Коля продолжит свои воспоминания и никаких пробелов в своей биографии он не допустит. Конец книги. Звукорежиссёр Елена Ситникова, читал Николай Совицкий.